Глава двадцать Генерал Коршунов видел на своем веку немало хитрецов. Он и сам был хитрецом изрядным, поэтому без особых усилий рассмотрел за несколько дурашливым образом доктора Романова холодный, расчетливый ум. То, что для другого человека в докторе Романове было будто скрыто за семью печатями, Для генерала с его большим жизненным опытом, с его опытом интриг, было шито белыми нитками. К тому же он этому доктору в отцы годился. Отец практически всегда видит хитрости сына, только не всегда это показывает. Сын думает, что он оригинален. До редких сыновей вовремя доходит, что отцы давно проходили все науки. Генерал нажал на кнопочку под столешницей. Не прошло и минуты, в кабинет вошел Одинцов. — Я вас слушаю, Петр Филиппович. Одинцов когда-то был бравым офицером. Статный, стройный, красивый, дисциплинированный, исполнительный, умный. И далеко бы продвинулся по службе, если б не тот его взбрык Какая муха укусила парня на ребенка полезть. Ну, может, это и к лучшему. Зато теперь как привязан, предан безгранично. Конечно, ведь без Коршунова ему жизни нет. Какая там жизнь? Серость. Под чужой фамилией человек без прошлого. И потому, наверное, без будущего. Прячься по провинциям, по глухим углам и бойся, как бы тебя не узнал кто-нибудь из бывших сослуживцев и не настучал в ближайшее отделение милиции. Можно, конечно, пластическую операцию сделать или бороду до глаз отпустить, замаскироваться под еврея-ортодокса. Но это только на словах просто. — Сынок, присаживайся, Миша, я хочу поговорить. У Одинцова слегка дрогнула бровь, он сел кресло у стола генерала. Коршунов обратил внимание, у Одинцова красивый профиль, так и просится на монету. Все у этого Одинцова было красиво, нет слов, красавчик он был. Коршунов подумал, у него, верно, и сердце красивое, в анатомическом смысле, классическое сердце. И это сердце уже Одинцову не принадлежит. Одинцов пользуется чужим сердцем. Коршунов повторил. «Я хочу поговорить». Он покосился на магнитофон, который забыл выключить. Генерал был из тех, кто предпочитал записывать важные разговоры. При втором, при третьем прослушивании ему иногда открывалось то, чего он не замечал вначале. «Что ты думаешь по поводу доктора Романова?» Одинцов облегченно вздохнул. Он, вероятно, думал, что разговор коснется его самого, а генерал был явно не в духе. Одинцов несколько расслабился. — По-моему, он скользкий тип. Я бы свое сердце ему не доверил. Генерал вздрогнул. — Что ты имеешь в виду? — Ну, вы же доверяете ему свое сердце? — разбил руками Одинцов. — А он мне непонятен. Какое-то несоответствие в нем есть. Что за несоответствие? Я умом это еще не понимаю, но чувствую. А ты подумай, напрягись. Одинцов устремил блуждающий взгляд за окно. Ну, может, он придуривается немного и в то же время словет хорошим специалистом. Это возможно? Генерал, видимо, услышал то, что хотел услышать. Он был не одинок в своих подозрениях. Он сказал, «Вообще, я думаю, такое возможно, и это даже весьма распространенный стиль — слегка придуриваться, держаться как бы отстраненно и в то же время быть своим доску или рубахой парнем. Я знаю, многие профессора, великие знатоки своего дела, придуриваются таким образом». Как бы становятся на одну ступеньку со студентами, с курсантами, с пациентами, и подкупают этим заигрыванием, набирают актив популярности. Но Романов, он так молод, профессорско-популистский стиль, по-моему, не совсем ему подходит. Он как маска на нем. Может, ты это хотел сказать, Михаил? Одинцов кивнул. «Да, шеф, именно это несоответствие меня в нем настораживает. Но и кроме того есть симптомы. Какие же?» Коршунов неприятно удивился. «Ну, например, гуляет по ночам, всюду сует свой нос. Нашу с вами игру в лес. Помните?» «Да, конечно. Но это еще ничего не значит. Может, ему просто не спалось». Одинцов продолжал. «Лезет ко всем с разговорами, иногда совершенно непонятными. Мне, Петр Филиппович, если кто-то непонятен, то и не нравится. Я такого человека просто опасаюсь. Начинаю опасаться и Романова. В первый же или второй день его пребывания у нас я застукал его у входа в тоннель. Что ему там было нужно?» За то короткое время, что Романов у нас, он со всеми успел подружиться, а кое-кого и сумел очаровать. Это очень напоминает мне внедрение, умелое, уверенное внедрение в среду. Даже так. Одинцов собрался с мыслями. «Я не думаю, что наговариваю на человека. У меня были сомнения, я держал их при себе». «Вы попросили, я сказал. Сердце мое чувствует. Романов — опасный тип». Нервно и ревниво генерал побарабанил пальцами пост. «А еще вчерашний случай с его внезапным исчезновением. Интересно, что ему так вдруг понадобилось в городе? Он, говорит, хотел послать телеграмму, но для этого можно элементарно воспользоваться телефоном». Не надо непременно нестись на почтамт. «Вы думаете, он ездил на доклад?» — Осенила Одинцова. Генерал взглянул на него хмуро и промолчал, и это его молчание можно было истолковывать и как согласие, и как явный перебор. Одинцов поднял на него глаза. «Что вы молчите, шеф?» Я думаю, впредь надо быть более осмотрительными при подборе сотрудников. Постоянно помнить, враг не дремлет. Это первое. Второе, о чем я думаю, это, что интересует Романова, если он враг. подчеркнул, если. Ибо я не сторонник скороспелых выводов и скоропалительных действий. Все надо проверить. Одинцов напомнил. Я застукал его у тоннеля. коршинов покачал головой. Это смахивает на вполне естественное любопытство. Человек только приехал, ему хочется осмотреться. Он может, как кошка, которая не уляжется в незнакомом доме, пока не обнюхает все углы. Он может интересоваться главным. Чем же еще? Вот. Генерал поднял указательный палец вверх. «Наш бизнес. Если Романов оттуда, то и тоннель, и особняк, и персонал, и мы с тобой, все это должно интересовать его под одним соусом. Наш бизнес». «Ну и что?» — не понял Одинцов. «Что мы делать должны?» «Об этом я и хотел посоветоваться». Одинцов в внезапной злобы скривил губы и сразу стал безобразен. Если Романов оттуда, то его нужно непременно мочить. Сегодня же. И концы в воду. В самом прямом смысле утопить в Финском заливе. И все. Нет человека — нет проблем. А если кто-то будет интересоваться, мы ничего не знаем. Был Романов и выехал. Неизвестным направлением. — Ты крут, однако, — усмехнулся генерал. — А если он ниоткуда, из Горздрава, просто доктор, у которого свои комплексы? Он впервые в такой богатой обстановке, и это постоянно выбивает его из колеи. Грех на душу возьмем. Хватит уже их грехов-то. Я старый, начинаю задумываться об этом. Господь призовет. Тяжело будет грехи нести. Рано вам думать об этом, мой генерал, — не очень-то убежденно сказал Единцов. Но что предлагаете вы? Пока ничего не делать. Только информацию собирать. Если с нами играют в кошки-мышки, почему мы непременно должны быть мышками? Согласен? У нас тоже коготки есть. Вот-вот. Я затем и затеял этот разговор, что хотел сомнения разрешить. Сейчас с твоей помощью, Миша, мне это почти удалось. Сомнений стало меньше, однако полностью они не развеялись. Понаблюдаем. Если Романов опять в город намылится, пошлен за ним человечка. Кого-нибудь из охраны. Они от безделия за грибки наели, бугаи. Может, в его комнате камеру установить? Предложил Эдинсо. Не думаю, что это хорошая мысль. Если он профессионал, то сразу камеру заметит, насторожится, перейдет в глухую защиту. Тогда не ухватишь его за хвост. Пусть побудет в расслабленном состоянии. Где-нибудь дошибется. Пожалуй, прослушивания достаточно. Одинцов полюбопытствовал. Есть что-нибудь интересное? И кивнул на магнитофон. Я бы не сказал. Коршунов поджал губы. Какие-то стуки, вздохи, треп с горничной. Его интересы можно узнать по его вопросам. Генерал покачал головой. Ничего особенного. Треплются о Полине. Старуха, видно, заимела на него зуб от чего-то, а может, наложила глаз, да теперь рефлексирует. Хреновина, одним словом. Пленку мучаю. Одинцов пытался взглянуть на проблему с новой стороны. А гостями он не интересовался у кого-нибудь? Генерал помрачнел, задумался, потом спросил... Ты думаешь, там могли узнать о предстоящей встрече? Почему бы и нет? Они же не совсем дубы. Коршину опять побарабанил пальцами по столу. Ну, хорошо, Михаил, уговорил. Попробуем немного поактивничать. Мочить, разумеется, мы его пока не будем, но прощупать слегка надо. Затащить подвал? Мы с Платонычем это моментом. Грубо нет. А что же, ты заметил, Романов будто сдружился с садовником? Одинцов припомнил. Видел, они разговаривали пару раз. Он, конечно, беззубый, этот Гриша, сказал с сожалением генерал, но свою выгоду, наверное, понимает и знает цену деньгам. — Допустим. Ты потолкуй с ним. Гриша у нас рыбак, кажется. Пусть пригласит Романова на рыбалку, пусть выпьют там, поговорят по душам. — Проинструктируй Гришу, как ловчее вывести Романова на тему, чтобы Романов вопросики начал задавать. Вот и появится у нас информация к размышлению. Тогда будем знать, что делать, с какого края к этому супчику подступиться. А если не согласится Гриша? Коршуну, видно, уже предполагал и такой вариант. Пообещать больше, согласиться. Рыбаки народ идейный и бывает крепкий, выдержанный. Никуда не денется согласиться. Ну, а если что, в подвал. Этого кадра никто искать не станет.